Поскольку клетки этой железы испытывают потребность в йоде, за эти 17 минут секретируемый этой железой йод убивает нестойких микробов, попадающих в кровь через повреждения кожи, слизистую оболочку носа или горла, или при абсорбции питательных веществ в пищи в пищеварительном тракте. Стойкие вирулентные микробы ослабляются при прохождении через щитовидную железу. При каждом повторном прохождении через щитовидную железу они становятся еще слабее, пока окончательно не погибают при условии нормального обеспечения железы йодом. В противном случае вредная микрофлора, циркулирующая в крови, не погибает вопреки естественному закону защитной способности организма. Точно установлено, что содержание йода в щитовидной железе зависит От содержания доступного йода в пище и потребление человеком воды. Народная медицина считает, однако, что щитовидная железа выполняет и другие функции, помимо описанной вышезащитной. Во-первых, это восстановление энергии, затраченной на выполнение работы в течение дня. Существует определенная связь между запасом энергии у человека и потреблением йода. При понижении жизненного тонуса у человека, прежде всего, возникает вопрос, достаточно ли содержание йода в почве той местности, где он живет. Затем, компенсируется ли этот недостаток за счет дополнительных средств. При низком уровне энергии и выносливости человека необходимо обратить внимание на потребление йода. Вторая функция йода – оказывать седативное, успокаивающее влияние на организм и нервную систему. При увеличении нервного напряжения, большой раздражительности и бессонницы организм постоянно находится как бы в конфликтной ситуации, предрасполагающей к борьбе и поражению. При наличии всех этих факторов, способствующих увеличению напряжения и нагрузок на организм, возникает потребность в йоде необходимым для уменьшения нервного напряжения, расслабления организма, создания условий для оптимистического настроя, предрасполагающего организм к миру и спокойствию посредством создания запасов резервных веществ, расходуемых в результате необходимости. При помощи народной медицины я узнал, что можно неоднократно изменять состояние ребенка до десятилетнего возраста, От раздражительности, нетерпения и беспокойства к спокойствию и выдержанности в пределах двух часов посредством добавления одной капли йода в овощной или фруктовый сок или на стакан воды, подкисленной яблочным уксусом. Из расчета одна чайная ложка на стакан воды. Я неоднократно прописываю это средство матерям, имеющим детей, отличающихся повышенной возбудимостью. Это средство всегда оказывалось ассетативное влияние на нервную систему детей. Третья функция йода в организме человека связана с умственной деятельностью человека. При нормальном обеспечении организма йодом наблюдается повышение умственной деятельности. А теперь рассмотрим вопрос о нежелательном запасании жира в организме. Йод – один из лучших катализаторов окислений в организме. При недостаточном действии катализатора происходит неполное сгорание пищи, в связи с чем может наблюдаться нежелательное образование жировых запасов. Щитовидная железа, создающая свои запасы йода, из содержания его в крови, проходящей через нее – Каждые 17 минут может терять йод, например, при использовании для питья хлорированной воды или при повышенном потреблении хлористого натрия, обычно называемого поваренной солью. Существует известный закон о замещении галогенов. Питьевая вода вредна для организма не из-за содержания в ней, Болезнетворной микрофлоры, а из-за содержания хлора, обуславливающего значительную потерю необходимого организму йода.